Глава двадцать пятая. Спустя час я поднималась на лифте в палату к сыну. Костя остался ждать на парковке в машине. Я проскользнула внутрь, и пока Егор ничего и никого не замечал, увлечённо читая книгу, рассматривала его бледное лицо. Сын выглядел не таким грустным, каким я ожидала его застать, оставляя последние ночи одного. На лице моего мальчика застыла удовлетворённая улыбка, и я перевела взгляд на обложку книги. Да, эту историю я когда-то тоже любила и в юности перечитала не раз. Президент Каменного острова не мог оставить равнодушным мальчика его возраста. Приключения сирот Гарика и Сороки в своё время оставили неизгладимый след в моей душе. С того времени я не нашла более интересной и захватывающей истории. Мам, ты чего там стоишь как тень? Думаешь, я тебя не вижу? Егор прищурился, и в этом мгновении стал очень похож на Артура. Я думала, что ты спишь. Иногда Егор и вправду засыпал с книгой в руках. Нет, я ждал тебя, спать не хочу, а вот поиграть и вместе пообедать хотелось бы, бодро отозвался он. А папа сегодня придёт? Артур слишком быстро и довольно просто вошёл в нашу жизнь, будто всегда в ней был. В глубине души я боялась этого сближения и того, что со временем отец станет необходим Егору не меньше моего. Глупый страх, но с учётом злополучного договора и настроя Артура меня растоптать весьма обоснованный. Скорее всего, нет, сынок, у нас сегодня запланирован ужин. Я останусь с тобой до вечера. Ты ведь живёшь теперь в папином доме, я бы очень хотела на него посмотреть. Егор лёг поудобнее и мечтательно вздохнул. В такие моменты, когда он о чём-то задумывался и мечтал, а его взгляд светлел, горечь, что детские годы сына безвозвратно жрала эта проклятая болезнь, становилась сильнее. Что я делала в его возрасте, так сразу и не вспомнить, но точно не мечтал о том, чтобы прожить хотя бы ещё день. Конечно, обязательно посмотришь, может быть, врач отпустит тебя. Я и в самом деле не исключала такой возможности, но сама не взяла бы такую ответственность на себя. Да, это было бы здорово, всё с таким же мечтательным видом проговорил Егор, отложив книгу в сторону. Я не знала, что рассказывал ему Артур о наших отношениях, но из наводящих вопросов сына понимала, что не очень много и ничего лишнего. Информация о том, что ради его спасения мне нужно родить ещё одного ребёнка, я держала от Егора в строжайшем секрете. Не знаю, почему так подсказывала интуиция. Мне и так очень сложно давались решения в последнее время. Я осознавала, что меня ждало два варианта развития событий: либо быть всегда при Артуре безликой любовницей, либо он, пресытившись утехами и сексом, выставит меня за дверь одну, без детей. А в моём сердце было столько нерастраченной нежности и любви, что хватило бы и на Катюшу, и ещё на нескольких детишек. Но если Багров так поступит со мной, тогда больше не будет смысла в этой жизни. Завтра я приеду на весь день, заверила Егора, чтобы он не сильно грустил, что сегодня я пробуду с ним всего несколько часов и останусь на всю ночь. Хорошо, печально улыбнулся Егор. Я уже здесь привык. Но мне приятно, когда приходит папа. Надеюсь, он будет бывать часто. Моя улыбка получилась натянутой и вымученной. А вы теперь поженитесь и всегда будете жить вместе. Вдруг спросил сын. Не знаю, Егор. Обнадёживать его я не собиралась. Видя, в кого превратился Артур, положительного исхода в нашей ситуации я не ждала. Это было бы хорошо. Я бы тогда за тебя не переживал. Он вроде неплохой человек. Домам. Да, Егор. Я погладила его по голове и поцеловала. Какой ты у меня выдумщик. Нет, правда. И если так случится, что меня не смогут вылечить, и я, как Толик из соседней палаты, умру, я бы хотел знать, что ты и папа снова вместе. Как можно испытывать боль и радость одновременно, я не знала, но именно их я испытывала в данный момент. Чувствовала свою вину перед сыном и Артуром, ненавидела себя, что допустила столько ошибок в молодости, и теперь за всё это приходилось расплачиваться. Я смахнула слёзы со щёк и обняла Егора. Всё что угодно готова была сделать — прогнуться под любые ситуации и пережить любые сложности, лишь бы больше не слышать ужасных слов от сына, что его может не стать». Это так неправильно, когда родители дают жизнь своему ребёнку, а потом видят, как она ускользает от него. И ничего невозможно сделать. Время с Егором пролетело незаметно, и я взглянула на часы и засобиралась домой. Вышла на улицу и потянулась в сумку за телефоном. Потом услышала звук входящего сообщения. Пришло оповещение из банка по выпискам со счетов. «Ещё два дня назад я заехала в главный офис и запросила данные за последние годы по всем счетам матери, и по своим в том числе. Решила, что проверить слова Артура не будет лишним. Проведу своё независимое мини-расследование». Я забралась в машину и попросила Костю заехать в банк, в котором обслуживалась, чтобы забрать документы. Что я рассчитывала в них увидеть, не знаю, но я не знаю. Но думать о том, что мать за моей спиной договорилась или подстраховалась с отцом Артура, чтобы мы никогда не были вместе, не хотелось. Это будет сильный удар для меня, который окончательно лишит всяких иллюзий и надежд. Машина притормозила на парковке. Я надеялась, что посещение банка не займёт много времени, быстро получу документы на руки и полистаю выписки, пока будем ехать до дома Артура. Поправив костюм и захватив сумочку, я вышла на улицу и направилась в банк. Сильно волновалась, когда забирала бумаги у операциониста, словно тянула выигрышный билет в лотерее. Я поблагодарила девушку и вернулась в машину. На всё это ушло не более 20 минут, но на осмысление того, что я увидела в бумагах, теперь уйдёт очень много времени, возможно даже не один день. Каждый год в апреле, в том самом месяце, когда мы с Артуром расстались, несколько лет назад, на счёт матери поступала внушительная денежная сумма. Первая, большая, в районе 700 тысяч рублей, по тем временам сумасшедшие деньги, и затем ежегодно по 200 тысяч, вплоть до этого года. Общая сумма была под 2 миллиона. 2 миллиона! Именно такой ценник был у моей любви! Имя на нём постоянно говорил Артур и спрашивал: "Не продешевила ли я? Мама умело воспользовалась благами от Багрова старшего". Теперь я, конечно, понимала, что никакой квартиры-однушки где-то под Рязанью никто нам не оставлял, и ничего мать не получала ни в наследство, ни от продажи этого вымышленного наследства. А Артур, Артур был прав. Всё именно так и выглядело со стороны: я продала и предала нашу любовь. только не я, а наши родители. Но ведь мама знала, как я его любила, и тем не менее не принимала Артура, часто пугала, что багровы могут забрать у нас ребёнка. Как оказалось, не пугала, а предостерегала. Именно это сейчас и собирался сделать Артур. Неужели он всё-таки осмелится отнять у детей мать? Тряхнув головой, я сложила бумаги в стопку и убрала их в сумку. Понятия не имела, что теперь со всем этим делать. Очевидно одно: Артур мне больше не верил. Деньги исправно поступали на счёт, и я была предательницей в его глазах, которую он наказывал за прошлое прегрешение. Как долго смогла бы нести этот крест, я не знала, но приняла решение постараться переубедить Артура, достучаться до него, объяснить, что я ничего не знала о деньгах, и стала такой же жертвой обмана наших родителей, как и он. Руки сами достали телефон, и я набрала номер тёти Тани, нашей родственницы, у которой мы жили первое время, пока не уехали из Орловска. Уже поняла, что никуда не поеду, да и не хочу никаких поездок, но спонтанно решилась спросить о тех суммах, что промелькнули на её счетах, как и утверждал Артур. Тётя Таня ответила сразу. Привет, Вика, как вы там? Как Егорка? Родной и близкий голос прозвучал в трубке телефона, и я снова вспомнила о Лене. У нас с ней никак не получалось пересечься. Всё нормально. Я не огорчала тётю информацией, что наши дела в последнее время были очень и очень плохими. Не хотела, чтобы меня жалели. Помочь нам тётя Таня ничем не сможет. Так зачем, спрашивается, расстраивать её и тревожить понапрасну? Я хотела спросить у тебя про маму и про деньги на её счетах. Недавно получила все выписки и увидела эти суммы. Да, большая их часть пошла на погашение ипотеки, что-то ушло на открытие конторы. Мама умело расходовала эти деньги. У меня ни разу даже мысль не закралась, что она могла какие-то дела с Багровым старшим провернуть за моей спиной. Да, Вика, это наследство. Мама оформила тогда документы на меня. Тётя Таня, перебила я её, не было времени и сил слушать эту ложь. Ведь не было никакого наследства. Я была у Артура Багрова и в курсе, что мама брала деньги у его отца. Это так? Вика, голос тёти задрожал. Я ничего толком не знаю, но действительно деньги появились раньше озвоченного наследства, и чтобы ты не заподозрила ничего, я позволила перевести их на свой счёт, чтобы я ничего не заподозрила. Эхом повторила я, уставившись в одну точку и осмысливая слова тёте. «Вика, я ничего не знаю!» продолжала заверять она. «Свет ведь, как безумная, задалась целью оградить тебя от этой семьи. Она боялась, что Багров-старший тебе навредит. То есть ты не прольёшь свет на всю эту историю с деньгами?» В моём голосе промелькнули нотки отчаяния. «Я бы и рада сказать больше, но ничего не знаю». «Очень жаль. Знаешь, Я соврала тебе. Мы с Егором находимся в ужасной ситуации. Он сильно болен, его спасёт только донор, точнее, пуповинная кровь новорождённого брата или сестры. Ребёнок, как ты догадываешься, должен родиться от Артура. Я нашла Багрова, но столкнулась с чудовищной правдой, которую вы скрывали всё это время. Можешь себе представить, в каком аду я сейчас живу? «Артур считает меня не просто предательницей, а аферисткой, которая пришла к нему не потому, что болен ребёнок, а потому, что закончились деньги». К тому же он ничего не знал о Егоре, даже не догадывался о его существовании. «Господи, бедная моя девочка!» «Я правда ничего не знала. Света, она мне даже и не рассказывала подробностей. Я случайно услышала её телефон на разговор с Багровым и поняла, что к чему». Если тебе нужна моя помощь, ты только скажи, и я приеду и навещу вас. У меня ком в горле образовался от услышанного о родной матери. Нет, тётя Таня, на глаза навернулись слёзы, и в груди сделалось невыносимо больно. Больно, что самый близкий и любимый человек решился на такое предательство. Мама ведь не могла, не могла так со мной поступить. Не нужно приезжать. К Егору не пускают посторонних людей, его иммунная система сейчас очень слаба. Ладно, я тороплюсь». Я взглянула на часы, отмечая, что скоро приедет стилист, а до дома Артура ещё ехать полчаса. «Мне пора. Я позвоню. Если что-то будет нужно, любая помощь, ты мне только скажи». «Хорошо». С отчаянием выдохнула я в телефон и сбросила звонок. Думаю, той помощи, которую вы организовали с мамой, мне хватит на долгие дни, пока Артур не раскорошит моё самое обладание в пыль. В начале четвёртого я была дома. Стилист уже подъехал в компании помощницы. Глаша принесла в мою комнату закуски для гостей. Я понимала, что и мне следует перекусить и попробовать съесть хоть что-то за весь день, но кусок не лез в горло. постоянно думала о выписках из банка и предательстве родной матери, пытаясь уложить весь этот кошмар в голове. Эффектные девушки, одна из которых занялась моими ногтями, а другая наносила макияж, трудились и жужжали надо мной, как пчёлки, превращая в красавицу. Последний раз так тщательно я собиралась на свадьбу к подруге. Кажется, это было пару лет назад. С тех пор лишь подкрашивала ресницы тушью, выравнивала тон кожи тональником и наносила немного пудры. Моя профессия предполагала ношение деловых костюмов и минимум косметики. Что там за ужин намечался на вечер? Может быть, мы собирались на приём к самой Елизавете в Англию? Взглянув на себя в зеркало спустя полчаса, я восхищённо охнула. Последний штрих девушка нанесла хайлайтер и довольно улыбнулась. Очень красивые черты лица. Это от природы такие пухлые губы и большие глаза. Да. Я никак не могла отвести восторженного взгляда от зеркала, словно другая женщина смотрела в отражении на меня. Девушки помогли мне облачиться в платье. Марина, та, что занималась ногтями и волосами, зафиксировала причёску лаком, и мы втроём подошли к зеркалу, осматривая результат проделанной работы, удоволтворенными взглядами. Вот наша визитка. Одна из девушек положила на стол пластиковую карту. Всегда будем рады помочь. С минуты на минуту должен был появиться Артур. Я не видела его со вчерашнего дня и помимо воли ощущала трепет от скорой встречи. Почему Багров заставлял меня волноваться? Разве я не должна ощущать к нему неприязни или отвращения на худой конец? Но ничего этого я не чувствовала. Девушки давно ушли, а я снова любовалась на себя в зеркало, когда дверь распахнулась, и на пороге в чёрном, красивом, наверное, шитом на заказ костюме появился Артур. Лицо его было непроницаемо, замкнуто и насторожено, пока он всматривался в меня пристальным, изучающим взглядом. Я ожидала чего угодно, но только не этой ледяной отчуждённости. Надеялась, что его приглашение поужинать означало, что Артур как-то смягчился, но в его лице я не нашла этому никакого подтверждения. «Ты очень красиво выглядишь», — сказал он ровным голосом. «Это ведь всего на один вечер, и я бы справилась совсем сама. В моём гардеробе есть платья, пусть не именитых дизайнеров, но они вполне приличные и из хороших тканей. Поверь, тебе бы не было стыдно за меня». Хотелось как-то уколоть Багрова из-за этой холодной маски, в то время как его глаза горели огнём. Артур ничего не ответил, лишь криво ухмыльнулся. "Идём. Вечер впереди, и ты, когда увидишь всех дам, надеюсь, ещё скажешь мне спасибо". Я промолчала, чтобы не нагнетать и без того напряжённую атмосферу между нами. Не хватало, чтобы Артур сейчас задрал подол моего платья и так, стоп, Вика, о чём ты с нам выдумываешь? Господи, я, наверное, даже покраснела, представив эту картинку. Артур всё это время не спускал с меня пронизывающего взгляда, и ухмылка на его лице стала шире. Я обязательно его сниму сегодня, не сомневайся в этом, а пока настраивайся приятно провести время. И я подняла глаза и с вызовом посмотрела в его лицо. Багров разглядывал меня откровенным, полным огня и вожделения взглядом. и казалось, нисколько не переживал, что тем самым смущает